Глава 10. Волк бежал по ночному лесу, направляясь в сторону побережья. Он знал, что Элли с дедом и братом должны быть там. Они никогда не уходили далеко от границы, прилегавшей вдоль реки. Оказавшись в пограничной зоне, Тигин принюхался. В воздухе витал запах костра и скрытой опасности. Маг замер, всматриваясь вдаль. Он чувствовал, что что-то не так. Его не было всего день. Он надеялся, что за этот короткий отрезок времени ничего страшного не должно произойти. Утром он не хотел покидать лагерь. Проснувшись задолго до рассвета, лежал и смотрел, как мерцает его татуировка на плече Элли. Нарисованный волчонок спрятал нос в лапы и крепко спал а девушка даже и не заметила ничего. Не увидела метки, знака принадлежности к черному волку. У татуировки была странная особенность, о которой маг теней и иллюзий ранее не слышал. Под взглядом мага волчонок мерцал в темноте и переливался в свете луны. Он был виден только хозяину, магу. Тигин даже был рад, что свойства татуировки проявились именно так. Он пока что не знал, как именно объяснить свою метку на теле Элли. Ему пока не хватало смелости показать свое истинное обличье, потому что маг все еще боялся, что Элаида испугается его. Но с каждым часом, с каждой минутой, проведенной рядом с женой, Тигин привязывался к ней. Понимая, что вся жизнь отныне сосредоточена на маленькой юной стражнице. Как можно тише Тигин начал пробираться к лагерю стражников. Почуяв запах Элли, маг немного расслабился. Он чувствовал, она жива и здорова, но в безопасности ли? Приблизившись к костру, Тигин увидел две незнакомые фигуры. «Не тувронцы». Мужчины стояли в пару метров от костра и переговаривались между собой. «Давай ты первый, раз выиграл!» Недовольно пробормотал один из незнакомцев. Второй хлопнул спутника по плечу, в предвкушении потер ладони. Незнакомец двинулся вперед, ближе к костру. Тигин подкрался еще на несколько шагов. Сердце тревожно замерло и пропустило удар а в душе начала подниматься звериная ярость, грозя затмить рассудок человека, оставив только животные инстинкты. Мак увидел жену. Элоида лежала на своей постели со связанными перед собой руками. И именно к ней двинулся незнакомец, посмеиваясь и распахивая плащ, скрывавший его фигуру. Преодолев расстояние, разделявшее его и Элли, Волк утробно зарычал, вставая на пути минаица посмевшего напасть на его жену. — Не двигайся, — тихо проговорил первый незнакомец, оставшийся в стороне, обращаясь к приятелю. Тигин обернулся на мгновение, посмотрел на девушку. Элли улыбалась. Слезы мешали ей смотреть на волка, спасшего ее саму и ее семью уже в который раз. Маг увидел тонкую запекшуюся струйку крови в уголке губ стражницы. Его глаза налились злобой и яростью. Обернувшись к обидчикам жены, Тигин низко припал к земле. Волк позволил минаидцам бежать. Но только для того, чтобы Элли не видела расправы над своими обидчиками. Один прыжок — и враг упал на землю, поверженный могучим хищником второй ночной гость пятился назад с ужасом глядя на приятеля лежавшего на земле из его разодранного горла с клокотом лилась кровь та же участь постигла и сообщника упавшего на землю в метрах от приятеля волк тяжело дыша стоял рядом с поверженными телами злоба его улеглась но беспокойство все еще съедалоягина изнутри а если бы он опоздал если бы появился на пару минут позже. Мак понял, что его начало трясти мелкая дрожь. Рычание, зарождаясь, где-то в глубине рвалось наружу. Позади Мак услышал тихие шаги. Обернувшись, зарычал, готовый отразить атаку. — Спокойно, волчонок, — тихо прошептала Элли. Тигин тихо заскулил. Видел, что девушка боится его. Боится следов крови на его шкуре. Но, несмотря на свой страх, она пришла. — Это я, — повторила Элаида. В ее руках Тигин увидел лук. Девушка опустила оружие, несмело улыбнулась волку. — Это не для тебя, — пояснила стражница. Тигин только кивнул. — Все хорошо, правда. Только нам теперь нужно уйти отсюда подальше. Черный волк согласно кивнул еще раз. Элли права, совсем скоро на запах крови сбегутся хищники. Так что не стоит подвергать опасности стражников. — Я пойду посмотрю, как там дедушка, — тихо прошептала Элли. Ему досталось. Тегину вновь захотелось убить нападавших. Маг пожалел, что они уже мертвы. Элаида вернулась к костру. Дедушка, опираясь на трость собирал вещи. Лэй помогал деду, торопливо складывая продукты в сумки. Спустя пару минут к костру подошел Тигин. Элли, увидев волка, грустно улыбнулась. Наклонившись, принялась вытирать кровь с его морды. — Тебе достается из-за меня, — грустно улыбнулась девушка. — Пустяки, — хотел ответить волк, но промолчал. Не время еще говорить Элли о своем происхождении. В глубине ее глаз Мак видел отголоски пережитого страха. «Куда мы пойдем?» — раздался голос Лея. «Темно уже совсем». «Ничего», — подбодрила брата Элли. «Что-нибудь придумаем». Путники, собрав вещи и затушив костер, двинулись в путь. Их вел черный волк. В нескольких километрах от стоянки между лагерем Тувронцев и пограничной зоной Тигин приметил отличную полянку, где можно переночевать. А утром он все расскажет Элли. Поставит в известность, что они с недавних пор не чужие друг другу, и отведет ее, старика и мальчишку в мир людей. Там они будут в безопасности до тех пор, пока не закончится война. А после... Он обязательно что-нибудь придумает. Погруженный в свои мысли, волк не заметил вражеский патруль. «Волчонок!» — испуганно прошептала Элли, когда увидела, что их крохотный отряд попал в засаду. Минаидцы окружили мага. Тигин приготовился защищать свою половинку. Рыча маг создавал иллюзию. На глазах воинов появилась стая волков. Они не знали, какой именно зверь настоящий, а какой иллюзия. Тени кружили вокруг противников, ослепляя их, связывая руки и ноги. А созданная иллюзия отвлекала, рассеивала внимание солдат. Некоторые минаидцы обездвиженные падали на землю. Элли с изумлением смотрела на своего волка, она все поняла. Стражница не знала, чего, вернее, кого именно ей бояться больше, солдат или тувронца которого она считала своим волчонком. Тигин отвлекся от сражения, он увидел ужас в глазах Элоиды. Он хотел многое ей сказать сейчас, успокоить, заверить, что он не причинит ей вреда, не обидит. И Тигин поддался этому желанию. Приняв облик к человеку, он подошел к Элли. Иллюзия продолжала отвлекать вражеский отряд. тени путали и прочно связывали солдат. Но только своими действиями Тигин выдал себя. — Элли, не бойся! — проговорил он, глядя сверху вниз на девушку, в глазах которой плескался неподдельный страх. — Острая боль пронзила плечо мага он упал на колени в метре от стражницы элли вскрикнула старик сирки у элэй не представляющий ни опасности ни интереса для минаицев пять назад кто ты солдат приблизившись на достаточное расстояние оттолкнул элли от мага девушка упала в кусты тигин разъярившись еще больше рычал, но он не мог обернуться в волка. Он не мог пользоваться магией, не мог поднять руку, чтобы вынуть стрелу из плеча. Что-то мешало ему, блокируя его силы. — Поздравляю, парни! — послышался голос одного из солдат. — Мы только что пленили опасного воина, самого Черного Волка. Элли лежала, стараясь не привлекать внимания солдат. Но им не было дела до каких-то стражников, заплутавших в темноте. Эллаида видела, что тигин смотрит на нее. — Бегите, — бесшумно проговорил маг. Он знал, что Элли поймет его, и сожалел, что все закончится вот так. В плечо тигина вонзилась еще одна стрела. Обжигающая боль заставила глухо застонать. Элли закрыла рот ладонями, боясь закричать. Она увидела, как солдаты уносят волка, переговариваясь и радостно обсуждая события сражения с опасным черным волком. На полянке, вытоптанной ногами минаицев все стихло. Сейчас, когда стражников окружили только безмолвные деревья и камни, Эль убрала ладони от лица. — Он маг, — потеряно прошептала Элаида. — Его имя тигин он сын первого генерала, — проговорил дед. Лэй уже подвел старика, придерживая его под руку. «Я освобожу его», — прошептала Элли, поднимаясь на ноги. Колени дрожали и подгибались, но в душе стражницы с каждой секундой появлялось все больше решимости. «Он нас защищал», — уже решительно и тверже проговорила Элаида. «Настала моя очередь». «Мы пойдем на север», — проговорил старик. Он понимал, что отговорить внучку не удастся. — Будем ждать тебя у дальнего водопада. Там все еще безопасно. Элли решительно кивнула. Присев на корточки около брата, обняла его. — Теперь ты старший, — только и сказала она. Обняв старика, Элли заверила родных, что все будет хорошо. — Спроси его о татуировках, — на прощание проговорил старик. Дедушка с братом скрылись в темноте, а Элли, став невидимкой, пошла по следу солдат.